Запад есть запад, а восток есть восток, и им не сойтись никогда пока небо с землею не смешает бог в день своего суда, но нет востока и запада нет сольются они в одно когда смотрят два мага друг другу в глаза, опускаясь на самое дно.